Дальше Элен слушать не стала, а сразу же бросилась бежать. Она работала у Донова она уже больше года и давно знала, что на самом деле он добряк. Он просто должен разрешить ей попытаться это сделать. Элен еще никогда не сражалась с палкой, но дело было не в самом сражении и не в пенне, который обещали заплатить в случае победы. Элен хотелось попасть на площадь, чтобы вблизи изучить приемы фехтования на мечах. Девочка втайне надеялась, что если она проявит достаточную ловкость, то ей позволят обучаться приемам боя на мечах вместе с оруженосцами, и тогда она сможет делать оружие еще лучше. Элен принялась уговаривать Дон Ивана, уверяя его, что это совершенно не опасно, потому что мальчики тренировались с деревянными мечами, Кузнец был не в восторге от ее затеи, но все-таки дал свое согласие на это. И на следующий день Элен пошла на тренировку. Наставника оруженосцев сэра Ангс Гара называли Уром, что по-нормандски означало «медведь». Элен задумалась, дали ли ему это имя родители, зная, каким сильным он вырастет, или наоборот, Ур стал таким сильным, чтобы оправдать свое имя. Мысль о том, что это может быть не имя, а прозвище, в голову девочки не пришла. Ур был высоким и сильным, как и все мастера меча, но при этом казался неуклюжим. Возможно, из-за этого его немного недооценивали. Ур был хитрым, грубым и, вопреки ожиданиям, поразительно быстрым. Ему нравилось, изматывать молодых оруженосцев, пока те не падали, обессиленные на землю. Он наслаждался страхом мальчишек. Ур был хладнокровным, расчетливым воином и поразительно хорошим тактиком. Так как мальчишки боялись его, как дьявола, они внимательно его слушали и старались сделать все, чтобы он был доволен. В результате они быстро всему учились. Элен тоже боялась Ура, В конце концов она впервые сражалась с пажами, и у нее не было ни малейшего представления о том, как обращаться с палкой. «Ты так размахиваешь этой штукой, словно хочешь разогнать стадо свиней! Ты должен обращать внимание на все вокруг!» Возмутился Ур и, подбежав к Элен, напал на нее. Его меч был настоящим, и он быстрыми ударами изрубил ее палку в мелкие щепки мальчишки пожи развлекались. На этот раз не они были мишенью для его нападок. «У нас тут не девишник и мы не вышивать собрались!» — заорал на нее Ур. Элен вздрогнула. Неужели она как-то выдала себя? На мгновение девочку охватила паника. Ур вырвал остаток палки у нее из руки с такой силой, что она чуть не упала. «Либо старайся и не лови ворон, либо убирайся отсюда. За Пенни я могу найти себе парня попроворнее». Элен постаралась принять как можно более мужественный вид. «Да, сэр, я буду стараться», — гордо заявила она. Ур заставлял мальчишек одного за другим нападать на Элен. Девочке пришлось нелегко. От ярости и боли у нее слезы наворачивались на глаза, когда она раз за разом падала на землю. Единственным, кто дружелюбно протянул ей руку и помог встать, был Тибалт, мальчишка, который так понравился Розе. У него были песочно-желтые волосы, которые на нормандский манер были подстрижены под горшок. Она заглянула в глубину его карих глаз с золотистыми искорками. Тибалту, должно быть, заметил предательский блеснувшие слезы в глазах Элен, и прошептал ей.